Глава четвертая. В кабак. Подмигнув охранником, я спустилась по каменным ступеням на площадь, и тут меня догнал Варлан. Ты куда? Гулять. Ты же слышал, Архимаг разрешил. Не останавливаясь, ответила я. Давай я покажу тебе город. Нет, сейчас у меня не то настроение, чтобы достопримечательности разглядывать. Принц, серьга и отражение самой себя в зеркале произвели слишком удручающее впечатление. Невольно начинаешь задумываться о том, что осталось позади, а еще о том, кто, возможно, никогда не станет нормальным, если я не смогу помочь. Слезная речь королевы, личная просьба короля, взгляд Варлана на полной надежды и разочарование архимага давили на плечи. Избранность, ответственность и все чаще приходящие в голову вопросы «А что если?» «Если не смогу, не справлюсь, не получится?» Так что отвлечься мне нужно. Раз не нашлось ответов, в зеркале, может, они появятся на дне бутылки? К тому же имелся еще один фактор, из-за которого мне не хотелось лишний раз находиться в башне. Всеобщее внимание — не дающие прохода маги. А куда ты идешь? Не отставал маг, который больше всех не давал мне прохода. Я иду с целью развеяться и выпить в соответствующее заведение. Можешь мне что-нибудь посоветовать? Нет, я по таким местам не хожу, несколько смутился вар. Все с тобой ясно. Ботаники, они в любом мире ботаники. У нас строго с дисциплиной принялся оправдываться маг. «Да-да, я так и поняла. Но пару мест знаю». «Скажи мне ближайшее, и можешь возвращаться к своим исследованиям». «Я тебя провожу», любезно вызвался мой знакомый. «Ты ведь город не знаешь, еще заблудишься, где потом тебя искать? У вас тут трудно потеряться, особенно когда живешь в башне». Но Варлан уже повел меня по одной из улочек. Идти было всего ничего, минут пять и по прямой. Чувствую, менее ответственные и дисциплинированные маги частенько сюда заглядывают. «Спасибо, Варлан. Ты настоящий друг. До завтра». «Я с тобой». Маг прошел внутрь, прежде меня. «Нет уж. Видел я одного пьяного мага. Потом еле расплатились». «Варлан». Думаю, это не лучшая идея. Я просто посижу с тобой и проконтролирую, чтобы ты благополучно вернулась в башню. Это еще зачем? Что за контроль? Навязчивость мага и до этого раздражала, а сейчас, когда хотелось посидеть спокойно и расслабиться, откровенно злила. «Варлан, без обид, но я тебя в собутыльники не приглашала, в друзья тоже». Но ты слышала условия пророчества. Доверие. Оно должно быть обоюдным, иначе это не доверие, а так одно название. Ты же меня откровенно преследуешь. И это, знаешь, наоборот кажется подозрительным. Извини. Не знаю, насколько искренне раскаялся маг, но кажется, что-то понял. Я не смотрел под таким углом. Просто мы все, кто в курсе ситуации с Сарилом. Так долго ждем хоть чего-то или кого-то, кто сможет помочь или подсказать решение. И тут появляешься ты, и я постоянно боюсь, что ты пропадешь, как и наша последняя надежда. Теперь пришла моя очередь задумываться. А ведь правда? С подобным раскладом вообще странно, что мне дали такую свободу, а не посадили где-нибудь под замком с непрерывным надзором для пущей сохранности. Ладно, что с тобой делать? Садись. Я напиваться не собираюсь, так что давай закажем ужин и что-нибудь из местных вин к нему. Не могу есть у вас в башне. На меня там все пялятся. Еще бы. Башня не принимает гостей. Очень редко у нас останавливаются маги из дальних мест. И то не всем разрешают. Мало ли, какие секреты они пытаются выведать. А тут... Орчанка в башне, к тому же избранные духами, что само по себе удивительно. У нас в архивах отмечено всего пара случаев встреч с избранными орками, еще пять с шаманами. Вот и все, что нам известно о способностях вашего народа. И что, все хотят меня изучить? Может, стоит любыми правдами и неправдами вернуться на постоялый двор? Как минимум познакомиться, чтобы потом рассказывать о таком всем и каждому. знаешь, не только магия оценит знакомство с избранным орком, но даже обычные образованные люди. Немного у вас образованных. В городе почти все грамотные, из которых примерно треть имеют хорошее домашнее образование или профессиональное обучение ремесленников. Оно также считается весьма высоким уровнем. А еще есть юристы. Врачи, учителя — это почти 10% горожан по образованию как раз между знатью и ремесленниками. Короче говоря, одна я во Вардоне читать не умею. Заказ из Жаркова с овощами и бутылкой вина к нему принесли быстро. Барлан все это время рассказывал о себе. По моей просьбе, конечно. Сначала не хотел, но стоило напомнить ему о доверии как дело сразу же пошло вперед. Родился мой навязчивый спутник где-то на западной окраине королевства, недалеко от темно-эльфийских гор. Происхождением он из бедного дворянского рода невысокого ранга, так что родители совсем не расстроились, когда у сына обнаружился дар и сразу же повезли его в столицу. За принятого на обучение ребенка маги выплачивают небольшую... Сумму компенсации, но родителей она устроила. Так что его со спокойной душой отдали магам и забыли. На момент его поступления в башню дома было еще пятеро детей трое старше и двое младше. Так что, наверное, одним больше, одним меньше. В башне детей немного. Около десятка в год берет освободившийся наставник. До конца обучения добирается примерно половина. А Варлану повезло, или не повезло, как посмотреть. За высокие не по годам способности и внезапно проявившуюся сообразительность его принял в ученики сам Архимаг Дериал. Других учеников у Архимага не имелось, так что друзей по обучению у Варлана не появилось, пока он не познакомился с принцем. Понятно теперь, почему он к нему так привязан, единственный друг все-таки. За рассказом мага мы поужинали, и когда Варлан предложил мне рассказать о себе, допивали вторую бутылку вина. Я задумалась: а что именно я могу рассказать? Росла себе, как самая обычная орка, дочь вождя, а котлы мыла и готовила наравне со всеми. Собиралась выйти замуж за другого вождя. Моральная травма на всю жизнь. Прямо перед свадьбой. Во время обряда у древа предков духи нарекли избранные, а рано утром следующего дня напали темные. Я сбежала, спаслась, заодно помогла одному из темных эльфов. Тот, в свою очередь, помог мне дойти до Авардона. Темный эльф помогал Арчанке, не поверил вар. «Конечно!» После трех бутылок разговор у нас по-настоящему завязался. Мы с этим эльфом такое прошли, ты не представляешь. И с темным магом сражались. И светлый лес спасали от нечисти. С нечистью мы вообще много раз встречались. Вашему магическому контролю помогли операцию по задержанию контрабандистов провернуть. Да ладно тебе врать. Варлан еще и засмеялся. Магический контроль сам кого хочешь поймает. Туда, бы кого не берут. Вот меня не взяли. Представляешь, сказали, физическая подготовка плохая. А у нас и физическая, и магическая подготовка отличная. Так что без нас контроль бы прошляпил преступников. Прям вот так прошляпил, продолжал усмехаться Варлан. А пойдем спросим. Мой друг из контроля во Вардоне живет, на улице Каменщиков. Знаешь такую? Конечно, тут рядом совсем. «Пойдем к твоему другу!» Оставив все монеты, которые у нас с собой были, считать нормально все равно не получалось, кругляшки то двоились, то выскальзывали из пальцев, мы решительно вышли из трактира, и маг повел меня на улицу Каменщиков. «А дом какой?» «Восьмой». Не зря же Тинарис столько раз мне свой адрес повторял. «Восьмой дом встретил нас разговорами», криками и шумом. «Там что-то происходит внутри», высказал очевидное Варлан. Многочисленные мужские голоса не оставляли в этом сомнений. «Наверное, у моего друга опять проблемы, и ему нужна помощь. А мы, орки, всегда готовы помочь нуждающимся. Может, стражу позовем?» Я свысока, стоя на верхней ступеньке, укоризненно посмотрела на мага. Пока мы стражу позовем, его уже убьют пять раз. Он же из контроля. И что, бессмертный, что ли? Ты вообще-то в поход опасный собирался. А сам, значит, чуть что сразу в кусты бежишь и стражу зовешь. Вот еще. Стучи давай, пусть открывают. Предлагаю вымыть дверь. Эффект неожиданности самый лучший в сражениях, запомни. Так что выноси ее магически и вперед. Варлан еще пару секунд колебался, но внутри раздался какой-то грохот, и я сделала страшное лицо. «Сколько можно думать? У меня давно дубина в руках наготове!» Хлестким жестом пальцев маг заставил дверь вылететь внутрь, наделав столько шума, что неожиданность теперь вряд ли получится. Так что я, не теряя времени, вбежала в дом, свалив дубиной двух нападавших. Еще двое кинулись на меня с разных сторон, я от них отбилась, позади громыхнуло так, что стены вздрогнули. Это Варлан оказывал магическую поддержку с тыла. Пыль поднялась жуткая, глаза зачесались, горло засоднило, но я уверенно пробиралась дальше. Кого-то из злодеев вразила моя дубина, кого-то магия вара, а потом откуда-то взялась целая толпа. Последнее, что я помню, Рухнувший на меня сверху в вар. Сознание возвращалось постепенно. Проверив руки-ноги, я со стоном села на жесткой койке. Вокруг царил непроглядный мрак. Куда это нас опять занесло? В голове роились обрывочные воспоминания. Вот мы с Варланом ужинаем, болтая за жизнь и попивая молодое вино. Сколько в итоге бутылок выпили? Три, четыре, пять. Нет, наверное, четыре. Пять бы в нас уже не влезло. Или все-таки влезло. Потом нас зачем-то понесло к Тинарису. Не помню даже, кто именно предложил эту гениальную идею. В доме Тина кто-то был, и я решила, что мой друг в беде. А поскольку он нас столько раз спасал, что грех пройти мимо. Вот мы и ворвались внутрь. Вырубили всех, кого смогли, а потом кто-то вырубил нас. ох, А вдруг мы в руках какой-то местной банды? Варлан! Вар! Тихо позвала я. Да, гхыш, это ты? Послышался откуда-то сбоку. Я. Не знаешь, где мы? Не знаю. Не раскисай, слышишь? «Мне не впервой из таких передряг выбираться», — подбодрила я мага. «А если с нами что-нибудь случится, кто спасет Осарила?» «Мы спасем. Спасемся сами и его спасем. Вот увидишь!» Вдалеке послышались шаги, и наш разговор разом стих. Лязгнул замок, сначала оливее у Варлана, потом у меня. «На выход!» Человек держал в руке яркий факел, от света с непривычки резал глаза. Щурись, я вышла из камеры. Там меня уже ждал мак, и теперь нас без особых церемоний подтолкнули вперед. В освещенное помещение мы вошли уже зрячими, проморгавшись после темноты, поэтому все разглядели. Мак, шедший впереди, чуть было не ломанулся обратно в камеру, но я его вовремя удержала. «Ура! Я знала, что вы нас спасете!» Как родному обрадовалась я архимагу Дериалу. «Ваши?» «Теперь-то в нормальном освещении я узнала в окружавших нас людях стражей». «Мои», — ответил архимаг. В его голосе и взгляде читалось нечто такое, что мне тоже захотелось вернуться в камеру. «Забирайте!» Нас, неуверенно мявшихся перед очами Архимага, снова подтолкнули вперед. Как только ущерб от их погрома в квартале на улице Каменщиков будет подсчитан, мы вышлем счет в башню. После этого Варлан окончательно сник, а Дериал, явно готовый к подобному, только кивнул и, не глядя на нас, развернулся на выход. Мы с его учеником быстро пошли следом, боясь еще сильнее разозлить Архимага. Простите, наставник, я все отработаю и компенсирую счет из собственных средств. Само собой, сухо отозвался Архимаг. Дриал, не злитесь на ученика. Это все я со своими дурацкими идеями и предложениями. Хотите, я тоже как-нибудь все компенсирую. «Могу позволить себя поисследовать?» Внесла я свой вклад в задабривание Архимага. «Лучше проспитесь сегодня, а завтра мы все обсудим». «Что обсудим? Наше поведение?» «Ваше поведение я обсуждать не желаю», — отрезал Дориал. «Обсудим то, что вам двоим доверена важная миссия, а вы позволяете себе подобные выходки, когда на кону». Не просто судьба принца и страны, но и целого мира. Прям уж мира, усомнилась я. Именно мира, Гхыш. Если здесь начнется грязня за власть, то соседние государства не этим воспользоваться. Многие хотели бы отхватить от нас кусок пожирнее, особенно Западную область, где самые сильные источники. Так что... Отнеситесь к происходящему серьезно. Ладно, мы поняли. Вот и сходили развеяться. А Тинарис в порядке? Вспомнила я, с чего все, собственно, и началось. Мы же его спасали. Да не было там никакого Тенариса. Вы же слышали? Квартал каменщиков. Обычные ремесленники решали свои внутренние вопросы, Как тут вы ворвались, все вверх дном перевернули. Мирные граждане, между прочим, пострадали. Вновь укорил нас Архимаг. Странно. Неужели Тенарис мне неправильный адрес сказал? Не знаю, кто такой Тенарис, но он наверняка живет на Каменной улице, очень престижное место, а на улице Каменщиков живут только каменщики. Так же, как гончары на Гончарной, Кузнецы и ковщики на кузнечные и так далее. По-моему, все очень просто. На этом мне оставалось только вздохнуть. Все, буду есть только в башне и никакого алкоголя. Он на меня плохо влияет. А ты правда разрешишь себя исследовать? Уже перед входом в башню тихонько спросил Варлан. Немного, решилась я. Он сегодня моей милостью чуть не влип по самые уши. Хорошо, что все обошлось. Так что пусть порадуется. Ему ведь еще деньги за испорченные совместными усилиями имущество честных вольных каменщиков возвращать. Если подумать, я только рада, что перепутала адрес и не ввалилась в таком непотребном виде к Тенарису. Перед Архимагом мне не очень стыдно, а вот перед Тенарисом было бы... Неудобно. Раздевшись и приняв едва теплый душ, я вернулась в комнату и села на кровать. Собственно, сидеть у меня больше негде только кровать и пол. Еще в комнате имелась тумбочка, но я бы на ней сидеть не рискнула. Боюсь, мой нынешний немалый вес. За счет мышц, роста и широкой кости. Естественно, она попросту не выдержит так что я сидела на кровати и настраивалась на встречу с Сарилом во сне. Не знаю, в чем причина прошлой неудачной попытки, но если кто и может пролить свет на происходящее, то это сам принц, а точнее его взрослая версия. Надо только увидеться. Очень долго перед глазами была одна темнота, сквозь которую, как через чащу, я продиралась. Темнота развеялась, но не ушла до конца, а притаилась в глухих переулках на окраине Авардона, в котором я очутилась. Абсолютно идентичный город, просто пустой. Ни людей, ни живности, одни дома, чуть менее яркие, чем в жизни, словно в легком тумане или дымке. Я совершенно спокойно зашла в пустой дворец, побродила по комнатам, не найдя в них ничего и никого, и проснулась с одной единственной мыслью, что происходит. Почему он исчез? А главное, куда? Что если того взрослого принца окончательно не стало? Тогда и возвращать нам некого. Когда Варлан, выбритый, одетый во все свежее, явился за мной, напомнив прообещанное исследование, Я была полностью собрана и готова. Идем, будет тебе исследование. Варлан шел рядом, рассказывая грандиозный план по изучению меня, изредка прерываясь и указывая путь в лабораторию, которую он уже полностью подготовил, успев даже настроить необходимое оборудование. Никаких планов, вернула я мага с небес на землю. «Я по плану давно ничего не делаю. Замечено, стоит что-то запланировать, как кувырком пойдет абсолютно все. Только экспромт и моя личная инициатива». «Ну как же?» — жалобно начал Мак, указывая на многочисленные тетради и книги. «Или так, или никак вообще. Мы пришли?» В просторной комнате стояла куча оборудования. Яблоку упасть негде, а мне тем более. Да, я с раннего утра все расставлял, предпринял еще одну попытку, маг. Обирай. В середине мне нужен небольшой костер естественного происхождения. Магический не пойдет. Прямо на полу? Полы каменные, что им будет? Зато продемонстрирую тебе настоящий шаманский ритуал. После этого Вар воспрянул духом, освободил центр лаборатории и разложил в объемистом медном тазу небольшой костерок. Конечно, на природе под звездами получилось бы лучше, но выходить далеко из города не хотелось. К тому же нужно учиться шаманить в любых условиях. Чувствую, данные умения мне очень пригодятся. Я склонилась над тлеющими углями, от которых вверх, к вытяжке в потолке, тянулась тонкая струйка дыма. Пахло хвоей, по небольшим красно-черным поленцам, как слезы, медленные и тягучие, скатывались капли смолы. Я закрыла глаза и полной грудью вдохнула горячий воздух, сразу перенесший меня в густой и темный хвойный лес. Ветер качает верхушки голубых елей с крупными шишками. Мягкое пружинище под ногами земля устлана пожелтевшими иголками. Я все еще ощущала, как сижу в каменном строении, но уже раскачивалась вместе с соснами, то наклоняясь совсем близко к оправленному в медь огню, чувствуя его жар на лице, то откидываясь обратно. Иногда... Бродяга ветер, игравший тяжелыми ветками, менял направление, и тогда мы начинали крениться в бок. А к шелесту, которому я тихонько подпевала, добавлялся скрежет многовековых елей. Мне нужен ответ, дать который способен лишь ветер. Он берет начало в горячей степи, преодолевая высокие горы. Остывает на равнине и отдыхает в эльфийском лесу, практически затихая, и вновь приходит в движение возле человеческой столицы, напитывается магией источников и с новыми силами несется дальше. Еще дальше, чтобы собрать все новости этого мира, подслушать и подсмотреть его секреты, а после — как сорока на хвосте принести их назад тому, кто попросит. Я прошу, мне очень нужно узнать, как спасти принца. Если таково задание духов, пусть они укажут мне путь, послав попутный ветер. И ветер подхватывает меня, пронося над елями, над лесами и полями, Северным горам, покрытым многометровым серым льдом с белыми шапками вершинами, а потом ныряет в жерло вулкана. Внизу под толщей породы текут огненные реки, а пламя, вырывающееся из-под земли, кажется выше, чем сами горы. Нереальный огонь, который нельзя сдержать и покорить, только научиться ладить с ним, чувствовать его. Поддерживать, но не сдерживать и ограничивать. Одна из вершин, как огромная доменная печь, дает волю огню, позволяя вырываться, поднимать голову, оглядываться и, вдохнув живительного кислорода, снова спускаться вниз, к тем, кто по-настоящему умеет ладить с красной стихией. Гыш! Гхыш!», гхыш! «Что с тобой?» Варлан, успевший убрать таз с моим маленьким костром и залить его из ведра, взволнованно смотрел на меня, нащупывая пульс на запястье. «Пошли к твоему наставнику». Вдохнув и выдохнув, прогоняя через легкие чистый воздух без дыма и отгоняя остатки видения, скомандовала я магу. «Я знаю, кто нам поможет».